Глава шестнадцатая. Кира. Багиров из Чадия Ада. Вот мое официальное заявление. Он воплощение греха воплоти. Утром я просыпаюсь взвинченная и сердитая. Спокойной ночи. Серьезно? Дон да издевается что ли? Впрочем, а почему я спрашиваю? Разумеется, Багиров издевается. Как вы понимаете, спокойной ночи у меня не выдалось. Мне снились картинки весьма нескромного содержания. Правда в том, что я могу сколько угодно презирать своего мужа. Но это не отменяет того факта, что я его дико хочу. Негодяй. И ведь прекрасно осознавал, что делал. Хочет, чтобы я сама у него на шее повисла. Ага, сейчас. Когда рак на горе свиснет, вот что я вам скажу. «Еще этот засос дебильный на пол шеи, Варвар. Я пыталась его замазать тональным кремом, но без толку. Приходится надеть гольф с высоким горлом, но, судя по всему, Багиров это предусмотрел. Потому что краешек засоса все равно выглядывает из-под ткани. Просто чудесно. Когда спускаюсь вниз, муженька уже нет. Суббота, утро. А его и след простыл. Не то чтобы я расстроена, На самом деле я сегодня не в настроении с ним вступать в спор. Каждая наша перепалка меня эмоционально истощает, потому что хоть я и даю отпор, но по факту ровным счетом ничего не добиваюсь. Черт возьми, я даже не могу подать заявление на развод. Его не принимают. Адвокаты по-прежнему отказываются браться за мое дело. Я в тупике. И очевидно, Багиров скорее удавится, чем меня отпустят. Секретутку свою уволил, цветы таскает, раньше с работы возвращается. Кто это и где мой черствый, как сухарь, муж? Верните его, пожалуйста. Потому что сопротивляться холодному и отстраненному Марату легче, чем настойчивому мужчине, который хочет тебя завоевать. Странно, не правда ли? Пытаться завоевать свою жену. Но именно это и происходит. Багиров хочет замылить мне глаза. Только я выучила его за этот год. Как только я сдамся, он в ту же секунду станет прежним. Козлом одним словом. Именно это придает мне сил не опускать руки. Бороться дальше за свою свободу. Поэтому я обзваниваю еще несколько юридических контор. И, аллилуйя, одна женщина отвечает не очень уверенным, но все же согласием. Мол, приезжайте, обсудим. Это больше, чем ничего. И этого мне вполне хватает, чтобы собраться и поехать в другой конец города. Поскольку Багиров снял своих сторожевых псов, никто меня не останавливает. Вадим просто кивает в знак приветствия, когда я сажусь в машину. Сегодня я за рулем. Разумеется, из практических соображений. Никто за мной не следует. В богом забытую дыру я приезжаю примерно через час. Почему так категорично? Вероятно, потому что этот офис находится в каком-то старом здании в подвале. Признаться, мне не сразу хватает смелости туда спуститься. Сперва я обхожу это здание три раза, прежде чем понимаю, что написанное на стене синей краской слово «адвокат» — это не шутка. Ладно, где наша не пропадала. Желание разорвать брак сильнее, чем страх перед сомнительными подвалами. Вот до чего меня довел Багиров. Решительно расправив плечи, я спускаюсь вниз». И толкнув темную железную дверь, оказываюсь в пыльном помещении. Это определенно точно офис. Правда, выглядит как портал на 20 лет назад. Но точно не наркопритон. И на этом спасибо. За деревянной стойкой никого не наблюдается. И я воровато оглядываюсь по сторонам, а потом не смело подаю голос. Эй, здесь кто-нибудь есть? Раздается скрип. А затем из единственной двери выходит высокая женщина в брючном костюме. Странным пучком на голове и тонких очках. «Не надо так кричать, милочка!» Поправив очки, ворчливо изрекает. «Простите, я звонила?» «Да-да, я помню». «Вы по поводу развода?» «Угу». «Вы как хотите?» «Э, в смысле как?» «Должно быть, все недоумение написано у меня на лице, поэтому она поясняет. Ну, чтобы все по закону или...» Звучит, согласитесь, довольно странно. Несчастный случай, авария, в жизни всякое бывает. Обыденным тоном продолжает. Клянусь, моя челюсть падает на пол. Это она мне что же предлагает? Кокнуть Багирова? Нет, он меня, разумеется, достал до печенок, но на такое пойти я не могу. А можно как-нибудь без несчастных случаев и аварий? Женщина хмыкает и пожимает плечами, мол, ваше дело. Самый действенный способ, между прочим. Как бы невзначай добавляет. Буду иметь в виду. Что ж, тогда предлагаю переместиться в кабинет. Указывает рукой на дверь, из которой она вышла. Честно признаюсь, обсуждать что-либо с этой женщиной желание ноль. Очень уж она, скажем так, неординарная. Впрочем, а чего я ожидала, когда сюда тащилась? Конечно. Вяло киваю головой. Мы проходим в кабинет. Стол, заваленный кипой бумаг и папок, кресло на колесиках, шкафы и стул. Обычный кабинет. Возможно, тут не помешал бы ремонт, но для подвального помещения вполне неплохо. Мы присаживаемся, и адвокат, по-деловому сложив руки в замок, интересуется. Так что вам мешает развестись с мужем полюбовно? Он сам, честно отвечаю, не хочет развода. Вы можете подать на развод. Очевидно, она не поняла, кто я такая. Иначе бы отказала, как и все. Мой муж влиятельный человек. Какую долю имущества вы хотите при разводе? Мне ничего не нужно. Ее брови изумленно взлетают вверх. И это изумление не из тех, когда думают, какая молодец. Скорее, ее выражение лица говорит, сказочная идиотка. А дети есть? Нет. То есть у вас нет детей, вы не желаете имущества, но не можете развестись с мужем? Очень интересно. Ага, не то слово. Может, все-таки рассмотрим другие варианты? Извините, но... У меня есть номерок одной женщины, профессионал своего дела. Начинает тараторить адвокат. Все делает быстро и четко, отворот-приворот, все, что нужно. Мать Господня! «Это ведьминское бюро или адвокатская контора?» «Никаких больше сомнительных объявлений в интернете». «Отворот?» С неестественной улыбкой переспрашиваю, уже поднимаясь со стула. «Нужно сматывать удочки и поскорее». «Да, отворот. Можно, конечно, и заговор». «И эту ахинею она несет абсолютно серьезно. Мамочки мои, куда я попала?» Эй, извините, но не думаю, что мне подходят такие методы. Нервно отзываюсь, делая шаг назад по направлению к двери. Не побег, а тактическое отступление. Самый верный способ. Видимо, после несчастного случая. Зря отказываетесь. Через этот метод у меня, знаете, сколько людей прошло. И ни одной жалобы. Ага, еще бы жалобы были. Попробуй пожалуйся, а потом будешь ходить по улице босиком и улыбаться всем прохожим. Я подумаю. Я уже у двери. Нащупываю ладонью ручку и поворачиваю. Из кабинета практически вылетаю, пока это, с позволения сказать адвокатша, поднимается из-за стола. Спасибо большое за консультацию. Выпаливаю на одном дыхании. Постойте, есть еще пару вариантов. Это уже доносится мне вслед, потому что я буквально выбегаю из этого подвала. Несусь вперед к своей машине, точно за мной гонится сам чёрт. Оборачиваюсь назад и тут случайно на кого-то налетаю. Девушка. Раздается недовольный возглас. Вы смотрите, куда Кира. Я поворачиваю голову и застываю, точно вкопанная. Кира. Радостно восклицает девушка, налетай на меня с объятиями. Вот эта встреча. «Привет, Нина!» — Шарашина выдаю, обнимая девушку в ответ. «Ты какими судьбами тут?» «Эм, да так. Не говорить же, что хожу по всяким шарашкиным конторам, пытаясь избавиться от мужа. Легальным путем не подумайте». «А ты?» «У меня тут родители недалеко живут. Ты же знаешь, я из простой семьи». «Да, Нина Обухова. Невероятно талантливая, уже сейчас прима-балерина. Но всегда была немного белой вороной». У нее не было состоятельных родителей, знакомств и вообще ничего, кроме богом посланного таланта. Несмотря на то, что в балете конкуренция бешеная, мы с ней дружили. Опять же, Нина была на нашей с Маратом свадьбе. Просто потом наше общение как-то сошло на нет. Я замужем, у нее светская жизнь, гастроли и все то, о чем и я когда-то мечтала. «Да, конечно», — понятливо киваю головой. «Ну как ты?» С живым любопытством спрашивает. «Как семейная жизнь?» Отстойно. Правда, об этом никому рассказывать нельзя. И только я хочу ответить стандартное, неплохо, как она говорит. «А чего мы здесь стоим? Может, сходим куда? Ты спешишь?» «Спешу ли я?» «Куда?» спрашивается. «Домой к мужу-тирану?» «Обойдется. У меня свои есть дела, знаете ли». «Нет, не спешу». Решительно отрезаю тогда поехали в риц нам есть что обсудить и вспомнить собственно вечер перестает быть томным за этот год я ни разу по человечески не расслабилась так может пришло время